Глава 15. Развязка. Рассыльное судно «Санта-Фе» вышло 19 февраля из Буэнос-Айреса со второй сменой сторожей. Попутный ветер и тихая погода способствовали успешности плавания. Сильная семидневная буря ограничивалась лишь районом Магелланово пролива. Командир Лафайет не испытал этой бури и пришел по назначению несколькими днями раньше чем предполагалось. Приди судно 12 часами позже, шхуна была бы уже далеко, и преследовать Конгра и его шайку было бы невозможно. Командир Лафаэт в ту же ночь узнал обо всем, что произошло в Ильгорской бухте в течение последних трех месяцев. Васкиц остался в живых, но товарищи его, Филиппа и Морица, уже не было. Его нового друга, спасенного им после кораблекрушения столетия, никто не знал. Командир Лафает позвал к себе Васкица и Джона Дэвиса и спросил, «Почему вы зажгли так поздно огонь на маяке, Васкиц?» «Он не зажигался уже целых девять недель», — отвечал Васкиц. «Девять недель? Но почему? Где ваши товарищи?» Филиппа и Морец убиты. Через три недели после отплытия Санта-Фе на маяке остался один я. И Васкетс рассказал о событиях, разыгравшихся на острове Штатов. Выслушав рассказ Васкица, капитан Лафает крепко пожал руку ему и Джону Дэвису, которые так смело, так самоотверженно помогли санта войти в бухту до отплытия шхуны. И в свою очередь рассказал, как рассыльное судно заметило за час до заката солнца остров Штатов. Еще утром командир Лафает определил по карте положение судна. Последнему оставалось держать курс прямо на мыс Сан-Хуан, чтобы подойти к нему еще засветло. В самом деле уже смеркалось, когда командир Лафайет увидел вдали восточный берег острова с его высокими, поднимающимися амфитеатром-холмами. До мыса оставалось всего около 10 миль, и капитан рассчитал, что будет в бухте часа через два. В это самое время Джон Дэвис и Васкиц заметили Сантафе. Одновременно увидел судно и стоявший на галерее маяка Каркант. Он тотчас же сказал об этом конгру, который начал спешно сниматься с якоря, чтобы выйти из бухты раньше, чем придет Санта-Фе. А рассыльное судно шло между тем к мысу Сан-Хуан. На море было тихо, ветерок чуть-чуть дышал. До постройки маяка на краю света командир Лафайет не решился бы подойти так смело к острову Штатов или войти в Эльгорскую бухту ночью. Но он знал, что берег и бухта освещаются маяком, и не нашел нужным ждать до утра. Итак, рассыльное судно продолжало идти на юго-запад, и когда совсем стемнело, было в какой-нибудь миле расстояние от входа в Эльгорскую бухту. Судно остановилось, не переводя паров и выжидая момента, когда на маяке зажгут огонь. Прошел час, а на острове все не зажигали огня. Капитан Лафайет был уверен, что точно определил местоположение судна. Перед ними должна была находиться Эльгорская бухта. Маяк должен был быть совсем близко. А между тем огня на маяке не было видно. Капитан подумал, что с осветительным аппаратом маяка случилась какая-нибудь беда. Может быть, буря разбила фонарь и повредила стекла иллюминатора? Ему и в голову не приходило, что шайка пиратов напала на сторожей, двоих из них убила, а третий успел бежать. «Я положительно не знал, что делать», — рассказывал командир Лафает. «Ночь была темная, войти в бухту я не смел. Приходилось до рассвета оставаться в открытом море. Весь экипаж был охвачен каким-то тяжелым предчувствием. Вдруг в 9 часов на маяке зажегся огонь. Должно быть, запоздание было простой случайностью. Я велел развести пары и стал держать курс на бухту. Через час Санта-Фе вошел в бухту. В полутора милях от бухточки мы встретили стоящую на якоре и, казалось, покинутую экипажем шхуну. Я уже собирался послать на шхуну несколько матросов, как вдруг на галерее маяка раздались выстрелы. Мы подумали, что экипаж шхуны напал на наших сторожей, а те защищаются. Чтобы испугать нападающих, мы подали сигнал сиреной. А четверть часа спустя Санта-Фе стала на якорь. «И как раз вовремя, капитан», — сказал Васкиц. «Чего я никак не мог бы сделать», — отвечал Лафает, «если бы вы с опасностью для жизни не зажгли на маяке огня». Теперь шхуна была бы в море. Мы не заметили бы ее выхода из бухты, и пиратам удалось сбежать. Ночь прошла спокойно. На следующий день Васкиц познакомился с тремя новыми сторожами, приехавшими на Санта-Фе. Еще ночью сильный отряд матросов отправился на шхуну и завладел гею. Если бы не приняли этой меры предосторожности, Конгр непременно попытался бы с отливом выйти в море. Чтобы сделать пребывание новой смены сторожей на острове безопасным, Лафайет должен был очистить его от пиратов. Со смертью Карканта и Варгаса их оставалось еще 12 человек, не считая атамана. Что касается последнего, то он был в отчаянии от своих неудач. Так как остров был довольно обширен, поиски могли затянуться и даже ни к чему не привести. Удастся ли экипажу Санта-Фе обыскать весь остров? Уж, конечно, Конгр и его друзья не вернутся на мыс Сан-Бартелеми, так как тайна их старого места пребывания могла быть обнаружена. Но остров велик. Они могут прятаться недели, месяцы, пока их всех не переловят. Между тем командир Лафайет не мог уйти с острова до тех пор, пока жизнь сторожей не будет застрахована от всяких нападений и пока маяк не начнет правильно функционировать. Союзником Лафайета являлось бедственное положение, в котором находились пираты. Съездных припасов не было больше ни в пещере умыса Сан-Бартелеми, ни в гроте близ Эльгорской бухты. Относительно этой последней, по крайней мере, можно было сказать, так как Васкиц и Джон Дэвис проводили к ней на следующее утро командира Лафайета. Экипаж Санта-Фе не оставил там ни сухарей, ни солонины, никаких бы то ни было консервов. Все было перенесено на шхуну, которую моряки отвели обратно в бухту. В пещере нашлись лишь не имеющие цены обломки кораблей, постельные принадлежности, платья, утварь. Все это было доставлено в жилое помещение маяка. Если бы Конгр пришел ночью на старое пепелище, он не нашел бы ни крошки съестных припасов для своей банды. Очевидно, у разбойников не было и оружия, с которым они могли бы охотиться, так как на шхуне Каркант Оказалась масса ружей и боевых припасов. Они могли заняться разве только рыбной ловлей. При таких условиях Конгру и его товарищам оставалось или сдаться, или умереть от голода. Матросы под начальством офицера и боцмана пустились в погоню за разбойниками. Они разделились на два отряда, причем один направился вглубь острова, другой вдоль побережья. Командир Лафает лично отправился к мысу Сан-Бартелеми, но бандитов там не оказалось. Прошло несколько дней. Пиратов как не бывало. Но вот утром, 10 марта, к маяку пришли семь патагонцев. Они исхудали, отощали от голода, потеряли человеческий образ. Их взяли на крейсер, накормили и поместили так, чтобы они не могли бежать. Четыре дня спустя старший офицер Риегаль, обходя южный берег в окрестностях мыса Уэбстер, наткнулся на пять трупов, среди которых Васкиц узнал двух чилийцев из шайки Конгра. Судя по найденным вокруг них остаткам, они пробовали питаться рыбой и ракушками. Ни потухших углей, ни пепла костра, однако, около них не было. Очевидно, они не имели возможности добыть огня. На следующий вечер, наконец, незадолго до заката солнца, на обрамляющих бухтух скалах в пяти метрах от маяка, показался человек. Он стоял почти на том самом месте, откуда Джон Дэвис и Васкиц наблюдали за шхуной накануне прибытия рассыльного судна. В тот вечер, когда Васкиц решился на свой героический подвиг. Человек этот был Конгр. «Вот он! Вот он!» — закричал узнавший его Васкиц стоявший с новыми сторожами около дома. Командир Лафайет, прогуливавшийся взад и вперед по берегу со своим старшим офицером, прибежал на этот крик. За ним последовали Джон Дэвис и несколько матросов, и, столпившись на террасе, смотрели на пережившего свою шайку атамана бандитов. Зачем он сюда пришел? Не затем ли, чтобы сдаться? Но ведь он знал, что его ожидает. Его отвезут в буэнос айрес где он искупит смертью, Все совершенные им грабежи и убийства. Конгр стоял неподвижно на высокой скале, у подножия которой разбивались волны. Он окинул взглядом бухту. Он видел рядом с рассыльным судном ту самую шхуну, которую случай сначала послал ему у мыса сан бартелеми а потом изменив ему, отнял. Сколько дум Роилось у него в голове. Сколько сожалений. Не приди рассыльное судно, он был бы теперь в Тихом океане, где так легко было избежать и преследований, и кары. Разумеется, командиру Лафаету очень хотелось взять Конгора в плен. Он отдал приказание, и старший офицер Рейгаль отправился с шестью матросами к Буковой роще, чтобы обойти неприятеля с тыла. Васкиц вел этот взвод кратчайшим путем. Не успели они сделать из ста шагов, как раздался выстрел, и что-то тяжелое упало со скалы в море, так что брызги полетели во все стороны. Конгр выхватил из-за пояса револьвер, приставил дуло к виску. Злодей сам исполнил над собою смертный приговор. И отлив увлек в море его безжизненный труп. Такова была развязка разыгравшейся на острове Штатов Драмы. Начиная с 3 марта, на маякете при по ночам неизменно горел огонь. Джон Дэвис и Васкетс собирались возвратиться на рассыльном судне в Буэнос-Айрес, откуда первый должен был отправиться на свою родину, в Мобиль. Васкитс должен был вернуться в свой родной город и отдохнуть от перенесенных им тяжелых испытаний. К сожалению, он должен был возвратиться один, без своих товарищей. 18 марта, после полудня, командир Лафает, спокойный за судьбу новых сторожей, подал сигнал к отплытию. Солнце заходило, когда крейсер покидал бухту. Вдруг там, на берегу, вспыхнул огонек. И отражение его затрепетало в море. Удаляясь по темному морю, рассыльное судно, казалось, уносило с собой несколько лучей нового маяка на краю света. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Владислав Погиба.